Глава тридцать Но выспаться ему не дали. Правда, Вуд благоразумно не стал появляться в их номере. Но в три часа ночи он позвонил. «Да!» — поднял трубку сонный Дронго. Ему не удавалось выспаться уже которую ночь. «Это я!» — быстро сказал Вуд. «Вставайте и одевайтесь! Нужна ваша консультация!» «Что опять случилось?» «Оливейра покончил с собой!» Сон пропал окончательно. Дронго тряхнул головой. Нечто подобное можно было ожидать. Когда это случилось? Только что. Мы дали ему возможность вернуться в отель вместе с Осинским, чтобы не волновать маэстро. Но, приехав в отель, он заперся в номере и полчаса не выходил. Мы взломали дверь и нашли его в ванной комнате. «Я же говорил, что его нужно брать на приеме», — разозлился Дронго. «Вы всегда так непрофессионально работаете, мистер Вуд». «При чем тут мы?» — возразил Вуд. «Его должна была арестовать немецкая полиция. Это их территория. А на приеме этого нельзя было делать. Там столько известных людей. И наш посол... Вы же сами все понимаете!» «Куда мне приехать? Сейчас за вами заедет машина. Они будут ждать вас у отеля. Спускайтесь вниз!» «Я так и думал, что вы не дадите мне поспать!» — пробормотал дронга, вставая с постели. Через 10 минут он спустился вниз и сразу увидел поджидавший его серебристый БМВ. Уже в машине начала сильно болеть голова, и он подумал, что опять придется провести бессонную ночь. Через полчаса они были на месте. Это был центр электронной разведки АНБ США. Во Франкфурте размещался один из самых мощных аэропортов Европы, ставший крупнейшим пересадочным пунктом и для самолетов, следующих в США. Именно поэтому здесь находился и специальный центр электронной разведки АНБ, созданный в годы Холодной войны, когда противостояние двух блоков грозило Европе и всему человечеству новой мировой войной. Противостояния уже не было, а центр оставался, по-прежнему контролируя возможные перемещения любых летательных аппаратов и систему телефонных сообщений по всей Европе. В центре находились уже приехавшие туда генералы Минулин и Вудсток. В комнате были Вуд и еще несколько неизвестных дронга людей Увидев входившего дронга генерал Минулин кивнул в знак приветствия. Вудсток ограничился поднятием правой руки. — Вы уже обо всем знаете? — спросил Вудсток. «Его нужно было взять живым», — упрямо сказал Дронга. «Они готовят какую-то акцию, а, судя по их возможностям, это может быть очень неприятная неожиданность». «Мы пытаемся вычислить, где находится Ромеш Асанти», — нахмурился Вудсток. «По нашим данным, когда ему позвонил Оливейра, он был в районе Кельна. Видимо, говорил из своего автомобиля. Теперь мы обязаны установить его местоположение». «Вы можете ему позвонить», — удивился Дронго. «Не получается. Сразу после разговора с Оливейром он отключил свой телефон. Очевидно, подумал так же, как и вы. Но куда он мог поехать и кому он мог позвонить? Мы обязаны это вычислить до утра. Найти его во что бы это ни стало, чтобы предотвратить тот чрезвычайный вариант, о котором говорил Асанти. Но как это сделать?» На столе лежала огромная карта. Дронга подошел ближе. Район Кельна, подумал он. Отсюда можно уехать и в Париж, и в Амстердам, и в Брюссель, и в Люксембург, и в Страсбург, и Гамбург. Какой путь выберет Асанти? Мы не сможем вычислить, куда он поехал, сказал Дронга. А если будем гадать, потеряем время. Уже скоро четыре. Поэтому мы вас и вызвали, раздраженно заметил генерал Минулин. Он был первым советским офицером, попавшим в этот центр. И перед тем, как сюда пройти, прошел довольно унизительную проверку, когда ему пришлось сидеть перед зданием в машине добрых двадцать минут. Дронго снова посмотрел на карту, потом на стоявшего рядом Буда. Может, мы могли бы засечь его автомобиль? — спросил Дронго. Тот покачал головой. — Мы хотели засечь через спутник. «Но он поменял свой автомобиль», – тихо пояснил Вуд. «Ничего не получается. Свой автомобиль он оставил в Кельне». «Может, задействовать систему Кихол?» – тихо предложил дронга Но генерал Вудсток его услышал и, бросив на Дронго подозрительный взгляд, поинтересовался. «Откуда вы знаете про Кихол?» «Примечание. Американские спутники оптика электронной разведки серии «Кихол»» Используются специалистами АНБ, ЦРУ и Пентагона для распознавания любых объектов на территории возможного противника. Обладают уникальной разрешающей способностью и могут вести съемку с четкостью, позволяющей увидеть газетный лист на Земле. Являются основным компонентом всей системы космической разведки США. Примечание автора. Конец примечания. «Какое это имеет сейчас значение?» – пробормотал Дронга. «Вы ведь знали, что я эксперт-аналитик. Значит, некоторые вещи я просто обязан знать. Может, задействовать вашу систему космической разведки и выйти на Асанти?» «Мы пытаемся это сделать», – разозлился Вудсток. «Но мы не можем следить за каждым человеком в Западной Европе. Это не так просто, как вы думаете. Если бы мы точно знали, где находится Ромеш Асанти...» Выследить его не составило бы особых трудностей, но этот тип успел сменить машину. Дронго снова посмотрел на карту. Интересно, почему он решил поменять свою машину, мелькнула мысль. Или его опять предупредили о возможном наблюдении со спутника, или что-то другое. Наши люди получили задание проверить по всем европейским столицам, сказал Водсток. Они подключились к компьютерным сетям всех лучших отелей Европы. Если «Асанти» появится где-нибудь, мы сразу будем знать. Но это может быть слишком поздно». Наступило молчание. Спустя мгновение в комнату вошел кто-то в штатском. Он протянул листок бумаги к генералу Вудстоку. Оливейра принял яд. Эксперты не сомневаются, что это было самоубийство. «Можно подумать, мы этого не знали». — раздраженно пробормотал Вудсток. — Что с Джорджем Осинским? — Спит в своих апартаментах. — Обеспечьте ему надежную охрану, — проворчал Вудсток. — Он все-таки всемирная знаменитость и американский гражданин. Незнакомец кивнул и вышел из комнаты. — Боюсь, Осинский недолго будет мировой знаменитостью, лишившись поддержки Оливейры Якобсона и сотрудников фонда. — подумал Дронга с привычной иронией. — Они могут нанести удар в любом месте, — вздохнул вотсток Нужно найти какой-то выход. — Асанти уже знает, что на центр в Каруже напали, — подумал дронга Значит, он имел постоянную связь с ними. Оливейра позвонил ему около девяти часов вечера. — Можно проверить, какие переговоры вел центр в Каруже с внешним миром? — спросил Дронга вслух. Вы захватили какую-нибудь их документацию? Вудсток и Минулин переглянулись. Нет, — нервно сказал Вудсток, — они стерли всю информацию из своих компьютеров. Это была автоматическая команда. Черт возьми, — зло проворчал Минулин, — они завтра начнут действовать, а мы ничего не знаем. Дронго задумчиво смотрел на карту. В каждой ситуации можно найти возможность решения задачи. Но как действовать в этой ситуации? Он взял стул и сел в углу, словно не замечая, что творится вокруг. Через полчаса прибыли представители Моссада с генералом Райским. Они также сообщили, что уже передали сообщение во все европейские столицы своим резидентам с категорическим приказом искать Ромеша Асанти. Его портреты были в каждом посольстве, в каждом полицейском управлении, но все было безрезультатно. Дронго по-прежнему сидел в углу, обдумывая случившееся. «Асанти должен был получить разрешение на чрезвычайный вариант», — понимал он. «Вчера, в три часа дня, когда Оливейро говорил с Асанти, они уже планировали этот чрезвычайный вариант. Кажется так. А потом Асанти сменил свой автомобиль, словно уже зная о возможном наблюдении». Дронга привычно довел нить размышлений до логического конца и только затем поднялся со стула, опять подошел к карте. Вудсток предлагал задействовать пограничников всех стран Шенгенской зоны, уже забывших о том, что существуют границы. Минулин морщил лоб. Больше всего на свете он боялся, что произойдет нечто поправимое и его отзовут в Москву. Он понимал, как много поставлено на карту его собственная должность, его возможное продвижение по службе, его собственное выживание в разведке. Генерал Райский был внешне более спокоен, будь то вопрос, который здесь рассматривался, не касался лично его. И в этот момент все посмотрели на Дронга, словно ожидая от него чудес. — Вы приняли решение о переносе времени нападения из-за их разговора? Снова спросил Дронга. Да, кивнул Вудсток, неприязненно посмотрев на Дронга. Он давно уже полагал, что все слухи о гениальности этого типа сильно преувеличены. Значит, Асанти считал, что чрезвычайный вариант возможен, терпеливо уточнил Дронга. Можете прослушать пленку, если хотите, разозлился Вудсток. Я не понимаю сути ваших вопросов. При чем тут их дневной разговор? «Причем тут наше нападение?» «Нужно искать, где находится Ромеш Асанти!» «Я объясню», — сказал Дронга, «Если в три часа дня Асанти говорил о введении чрезвычайного варианта как возможного, то после нападения в девять часов вечера он говорил уже о реальности такого плана. Вы улавливаете мою мысль?» В неожиданно наступившей тишине Вудсток посмотрел на обоих генералов, сидевших рядом, И ошеломленно спросил, «Вы хотите сказать, что он получил за это время разрешение? Вот именно. Но на введение подобного чрезвычайного варианта согласие должен был дать высший совет фонда или верховный магистр ложи со своими заместителями. Судя по тому, как они готовят этот вариант, речь идет о чем-то очень тревожном и опасном». Значит, где-то в Европе за этот период должно было состояться совещание, собрание этих лиц. — Вы правы, — медленно сказал Райский. — Как мне это не пришло в голову сразу? — Мы не знаем, кто эти люди, — возразил, не собирающийся сдаваться в отсток. — Мы не знаем никого из руководства фонда. — Это нетрудно, — устало заметил Дронга. Проверьте все города, в которых Асанти мог побывать в течение шести часов на автомобиле. Я не допускаю мысли, что в высший совет фонда входили малоизвестные люди. И их совещание было где-то на сельской ферме. Нужно проверить все вчерашние презентации, приемы, рауты. Это наверняка было не во Франкфурте, где в это время был и сам Оливейра, Но где-то рядом, в радиусе 6 часов автомобильной езды. И потом нужно проверить, не звонил ли кто-нибудь оттуда по мобильному сотовому телефона Асанти. Для этого придется задействовать все ваши возможности. Нужно будет дать срочные указания и в свои посольства. — Он прав, — понял, наконец, мысль говорившего Вудсток. — Сейчас я свяжусь с государственным департаментом. — Неужели он действительно гений, этот Дронга? подумал генерал перед тем, как поднять трубку.